«Иш, тащильщиком притворилась! А дверь-то на три замка, да на два засова закрыта!» «Залепила я клейкой бумагой все щели, тесемками заткнула замочные скважины, печная труба забита пылью, ставни заросли паутиной, а провода перевезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током». И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня среди ночи и объявить мой смертный час. Я и уши заткнула ватой. Говори, не говори, я тебя всё равно не слышу. Вот так-то, курносая, убирайся. И сколько помнили себя жители городка, так было всегда».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 Из мертвых восстанете. Так я ж не мертвая. Юноша улыбнулся. Разве, — сказал он, — погоди, дай спросить себя. Ты умерла? Умерла ты? Да и желали ли ты вообще? День и ночь, когда вам исполнилось, 18 лет», — сказал юноша. «Подумайте, это было так давно!» Словно мышь шевельнулась что-то у окна, заколоченного, как крышка гроба. «Выпейте, и все вернется».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 Он качнул светлый пузырек. Жаркое белое сияние вспорхнуло бабочкой и заиграло на ставнях, словно на серых клавишах беззвучного рояля. Легкие, будто из снов сотканные огненные крылья, раскололись на лучики, протиснулись сквозь щели ставен, повисли в воздухе и, ну, выхватывать из темноты то губу, то нос, то глаз,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 Юноша слышал, как она часто дышит, старается страх подавить и восторгу воли не давать. «Нет, нет, нет, тебе не обмануть меня!» — взмолилась она так глухо, будто ее уже накрыла лениво накатившейся волной, но она и глубоко под водой барахтается, не желает с жизнью расставаться.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 Будто туча желтых бабочек опустилась на траву. Воздух под деревьями прохладный и чистый, Как в глубоком колодце, хоть бери водопей. Летний день, вечно юный летний день. Но я, как была старой, так старой и останусь, Не останетесь, если послушаетесь меня. Предлагаю справедливый,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 Мы побежим в лес, будем рвать ягоды и есть мед. Мы пойдем в городок и купим вам тонкое, как паутинка, белое летнее платье. А потом сядем в поезд. В поезд. И помчимся в поезде к большому городу. Тут рукой подать час везды. Там мы пообедаем...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 я ни с кем не спала ни разу в жизни такое старое дело и горжусь этим юноша со вздохом покачал головой значит это правда вы в самом деле старое дело прислушался он а в доме не звука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 слепая — Я почти ничего не вижу, — заплакала старушка. — Но неужели там стоит Уилли Винчестер? Он ничего не сказал. — Но, Уилли, тебе с виду 21 год всего. Прошло 70 лет, а ты совсем не изменился. Поставил он пузырек перед дверью. а сам встал поодаль в бурьяне. — Можешь, — она запнулась, — можешь ли ты сделать? И меня с виду такой молодой. Он кивнул. — О, Вилли, Вилли, неужели это и в самом деле ты? Она ждала, глядя, как он стоит. Беспечный, счастливый, молодой, и солнце блестит на его волосах и щеках. Прошла минута. «Так что же?» — сказал он. «Погоди!» — крикнула она. «Дай подумать!» И он почувствовал, что там, в доме, она торопливо просеивает сквозь память всё былое, как песок сквозь ситечко мелкое. Но только вспомнить нечего. Все пылью до да пеплом оборачивается. Чуял он, горят ее виски, О, пустушарит она в памяти, нет ли камешка не в ситечке или в просеянном песке пустыня. Без конца, без краю, — подумал он, — и ни одного оазиса. И когда он это подумал, она вздрогнула. Странно, пробормотала она, наконец. Сейчас вдруг мне почудилось... будто от до 100 тысяч миллионов лет за 24 часа за один день дело доброе праведное и верное да клоринда сказал он вернее быть не может Загремели засовы, защелкали замки, и дверь с треском распахнулась. Показалась на миг рука, схватила пузырек и скрылась. Прошла минута. Потом пулеметной очередью простучали по комнатам шаги, хлопнула дверь черного хода, широко распахнулись окна наверху, ставни рухнули в траву,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 Мальчуган, проходивший по дороге, остановился и уставился на нее, а потом попятился и так пятился, не спуская с нее широко раскрытых глаз, пока не скрылся из виду. «Почему он так смотрел на меня?» — сказала она. хорошая Очень хороша. Хочу посмотреться в зеркало. Нет-нет, не надо. А в городе я всем понравлюсь. Может, мне это только чудится. Может, ты меня разыгрываешь. Ты — сама красота».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 когда мир еще с иголочки, когда кругом тишь да гладь, а старости и слыхом не слыхать. Где-то в лесу, будто быстрая сердца, простучали лапки кроликов, вдали прогудел поезд и пошел к городу. Быстрее, быстрее, быстрее.